Стольный град Незалежной Украины. В отличие от Иеремея, царя-батюшки патриархальной Москвы, Черноморц был государём просвещённым, продвинутым, а кое-кто считал его и просто напусто сдвинутым. Сдвинут он был в сторону запада, что отразилось в частности на архитектуре града стольного, обнесённого не плетнём, не тыном, Обицейченный крепостной стеной с узкими бойницами и палаты царские мастораины земные сложили на западной манер. Стоял в центре Киева не терем резной, а дворец белокаменный, от которого до ворот крепостных была проложена великолепная мощёная дорога. А на обочине этой самой дороги клубился чем-то очень возбуждённый народ. Почему на обочине Да потому, что вдоль шикарной мостовой сегодня стояла царская дружина, сдерживая натиск толпы. Нет, это был не бунт, не смута. Это жители приветствовали въезжающие в город кортежи. Толпа гаманила, громко обсуждая диковинные наряды и наjemных женихов, заключала пари, делала ставки, кого из них выберет царевна. Кто-то удивлённо вопрошал: "А где, собственно, сама царевна?" Тот же вопрос волновал и царицу-матушку Манефу Евсеевну, стоящую под руку с царём-батюшкой у порога дворца в ожидании гостей. "Ты же наша доню, первый женихи уже подъезжают, обещала же никаких фортелей не выкидывать. Тут она", успокоил супругу Чердамор. Де? Да де ж он в простом платье стоит. Не бачу. Не туда движса. Бачишь, да толпа сильнее всех напирает. И вправду, Рексана, успокоилась царица. Ну, выгляделась. Як же ты её в этом платье узнал? Машка рядом стоит, расплылся Чёрномор. Как только речь заходила об этой девице, он сразу забывал о родной украинской мове. Уж её-то ни с кем не спутаешь. А где машка там и Оксана? Царица поджала губы. К этой мадам, дочери русского купца Кубышкина, отношения у неё было сложные. Из горяизев в Конязи презрительно фыркала Манефа Евсеевна. Раньше её звали просто Машка. Но как только пышными прелестями могутной статной девицы пленился, справившись свои дела посольские, барон де Интимияк, она смиренно приняла имя Марии, вернув вместе с новым титулом в лоно католической церкви. В замужестве прожила долго и счастливо, почти целых 3 года, но всему когда-то приходит конец. Нет в мире совершенства. Мария это поняла, грохнув своего любовника за то, что полез заступаться за мужа, который имел наглость вернуться домой не вовремя, а потом в сердцах грохнуло за одной мужа. На суде сумела доказать, что оба погибли в результате несчастного случая на честной дуэли. На вопрос суда, почему несчастного Ответила чётко, потому что к несчастью в качестве оружия эти идиоты выбрали массивный канделябр, которым по очереди долго и старательно били друг друга по голове. Париж был в восторге. Высшее общество рукоплескало. На весёлую вдоушку соизволила обратить внимание сам король. Но Мари де Интимяк Гордо отказалась от почётного звания фаворитки, во всеуслышание заявила, что устала от этой варварской страны и решила вернуться на историческую родину. Но до неё не доехала. Восхищённый Чёрномор перехватил её по пути и, не сжирая на протесты супруги, предложил должность патронессы при особе своей дочери для обучения царевны Политеисы. Манивера Еффиев на всячески препятствовала этому назначению, не без основательно считая, что ничему хорошему баронесса и её дочь не научит, и действительно, патронес из Марии до да Интемьяк не получилось. Зато вышла классная, разбитная подружка Машка, которая в данный момент каргически оценивала потенциальных женихов своей подопечной. Девицы расположились не на самом удобном для просмотра месте, прямо напротив королевского дворца, только с другой стороны площади. Это они малость промахнулись, не учли, что выползающих из золочёных карет расфуфыренных женихов они будут лицезреть только с тылу. Впрочем, опытной машки для анализа хватало и этой скудной информации. А, как этот не пойдёт? Почему? А идёт, как на ходулях. Опа веляет, а сам худющий. Да я его плевком перешибу. Отшевай сразу, не нужен нам такой. Не нужен, согласилась Аксана. Испанский гранд, надрывая глотку, представил очередного искателя руки и сердца царевны, церемониймейстер. Juan de la María. Это какую Марион там делает, наглец. Упёрла руки в бока баронесса Даинтимяг, но глаза её при этом буквально лучились любопытством и не совсем здоровым интересом. Маш, это же имя. С таким именем в приличном обществе делать нечего. Облизнулась баронесса А, батаму к нему стоит присмотреться. Если первая часть имя оправдает. Карета подпрыгнула на 40, освобождаясь от грузного тела испанского гранда. К королевской чтихе, отдуваясь и пыхтя на ходу, двинулась что-то напоминающее пивную бочку. По дороге каким-то чудом Испанскому гранду удавалось шаркать короткими ножками, несмотря на огромный живот, делать поклоны, элегант над топиревой пухлый зад и приветливо помахивать шляпой, перво которой порой даже доставала до земли. Ну нет. На этот раз Раксане совет подруги не подревывался. Да, согласилась баронесса де Интимяк. Не оправдал он своего именичка. Эх, тебе быть такого, как твой папаша найти. Ростиком небольшой, а силеща да его каждому. А в постели! Баронесса благоговейно закатила глазки. А ты тетку-то знаешь? И сердцем чую, томно погладила себя по груди да инькимяк. Грудь у неё была богатая. Как, впрочем, и другие эти леса. Замечтавшаяся баронесса не заметила, как рука её невольно соскользнула с груди и поползла ниже. Огонь, а не мужик. А я думала,щерче-то в другом месте находится, хмыкнула Раксана. Баронесса помялась. Запомни, девочка, строго сказала она менторским тоном. Следующий мужчина должен быть маленьким, вонючим, кривоногим, волосатым это идеал. "Лютый «Ну, деешь, присноло чаревна. А почему маленьким-то?" "Вся сила в корень уходит, поверь моему опыту". "Царевич Елисей", прорал церемониймейстер. "Единственный наследник престола государства Московского". В отличие от других женихов, сын царя Иеремея приехал не в золочёной карете. Статный юноша в валамом расписном кафтане спрыгнул с вороного коня, снял шапку, кинул любопытный взгляд на гомонящую толпу и только после этого отвесил поясной поклон Черномору. Русые волосы рассыпались по плечам. Он прошептала Раксана: "Он вот кто будет моим мужем. Нечему тебя учила?" прошептала баронесса. "Маленький вонючий волосатый. Оставь, Машка, не нужны мне твои вонючки. За этого хочу. Ай, смотри, какой красавчик!" давляла полостдевка. "Что такое?" подняла брови царевна. "Отступить, пока не поздно. Любых выбирай." А воник целая куча. А с этим лучше не связывайся, наплачешься. Но ты только объяснить можешь. Проблемка с этим масколём. Хорош статин, да вот, ну, я Давича с послам московским пошушукалась. За знобушкой царевича есть. Не из знатных вроде, хотя кто её знает, не местная она. Очень Еремей гневался. Что сынок ему политику портит. Хочет с Чёрномором породниться. Шинка сюда чуть не пинками гнал. Политика. Политика это когда кому-то чего-то от кого-то очень надо. Мудро изрекла Оксана. И он этого чего-то от кого-то трепатнёй добивается, верно? Хм, почти. А чего надо Иеремею? Сала? Машка, Ты в своём уме до этого добра везде как грязи такого салака квас нет нигде открыла страшную тайну Мариданькимяк Чёрномор, кстати, тоже не бродя в серемеем парадница если бы не Елисеевой Финды этого конкурса красоты презрительно фыркнула она кивая на кавалькаду женихов не было бы Уже бы свадьбу играли. А попечему от Москвы и надо? Он вроде всегда на запад смотрел. Не он на неё не смотреть, а иметь хотят. А чтоб его иметь, надо за спиной силу чувствовать. У Иеремея сын, у Черномора дочка. Если объединить, что получится? А что? Киевская Русь. Мудеор. воздилась Раксана. То это оно. Раньше сало в Москвию возами возили в обмен на меха, соболя, куницы, бобры. В Москве этого добро навалом по весу меняли. А как Елисей в дурь попёр, попаша твой поставки сала прекратил. Даже ниховцев всего с ита согнал. Иеремей цинку жуткий скандал закатил. А tantôt pearl segni в какую? Алёна будет моей женой, баста. Как батюшке удалось ломать его, никто в толк взять не может. Я так думаю, это самая Алёна его и отпустила. Посол сказывал, перед отъездом они долго ворковали. Теперь ху твоего батюшки проблема, засмеялась баронесса. Не боиться, что ты кого другого выберешь? Не выберу, Машка, а что делать-то? Как его к себе приворожить, чтобы он о зазнобе своей раз забыл и ко мне всем сердцем прижался ревно на руки к груди. Мария критически смотрела на Оксану. Хм. А девка-то статная. Что при тебе? А вот нарядом твоим стоит заняться за мной.